Глава 7. Между нами повисла тяжёлая тишина, только шум усиливающегося дождя. Я осторожно подвинулась к колонне, чтобы оказаться под небольшим навесом. Генерал же стоял на открытом участке и, кажется, не замечал, что его рубашка намокла. Он вообще ничего не замечал, просто смотрел на меня в упор. О чём он думал? На что решался? Моё сердце бешено билось. Я даже не понимала, что это волнение или страх. Наконец он моргнул. Взгляд мужчины изменился. На широком суровом лице больше не было никаких эмоций, ледяная маска. Твоя семья обязана присутствовать вечером в большом зале, медленно проговорил он. Сёстры не упустят шанс. Вся семья, Алисия, он резко перебил. И ты в том числе. И сказано это так жёстко, и нужно было, наверное, склонить голову и кивнуть. Но что-то внутри меня противилось подчинению, странное, неясное чувство, ощущение, что я могу возразить, имею право дерзить. Я не посещаю торжества по понятным причинам, смело подняла голову. Мне непонятны эти причины. Он покачал головой, упорно не принимая отказ. Упрямец. Тяжело вздохнув, ощутила лёгкую слабость. Генерал Орм, что вы в действительности хотите от меня? Я ловила его взгляд, но он словно смотрел сквозь. Почему вы стоите здесь и что-то требуете? Я не наследница этого замка, и даже не Лера на выданье. Мою миниатюру давно убрали из шкатулки невест. Неожиданно, он улыбнулся. Ледяная маска дала трещину. Убрали? Его бровь приподнялась выше. Убрали, подтвердила я, умолчав, что вытащил её один шустрый ревнивый мальчишка. Генерал, я в этом замке на правах убогой Нравится вам это слово или нет, а я с ним смирилась. Моя жизнь разрушилась, так и не успев толком начаться. Магия выгорела не полностью, но то, что осталось, крохи. Тело разбито. Когда мои сверстницы взрослее бегали к реке танцевать, я лежала прикованная к кровати, той самой, что за моей спиной. Я не являюсь настоящей частью побежденной вами семьи. Свой бой я проиграла еще будучи ребенком. Выжила, но осталась такой, какая я есть. И все, о чем теперь мечтаю, покой. Это очень много, генерал. Зачем я вам на вашем празднике жизни? На его скулах заходили желваки, злился. Да и пусть. Взглянув на его руки, заметила, как он мнёт стебелёк несчастной примулы. Не портите цветок, тихо попросила, не глядя ему в лицо. Я много лет их не видела. Они прекрасны и редки, растут только на скалах. Я знаю, он протянул мне синий цветок. Это тебе. Хотел собрать букет, но Дождь этот, смутившись, взяла его и не удержавшись, поднесла к лицу. Как же сладко он пах, примула. Я прошу спуститься вечером, Алисия. Просто посиди там немного. Зачем? Я хотела услышать ответ. Зачем я ему там? Он лишь поджал губы. Неужели это такой сложный вопрос? Я не понимала. Дождь усиливался. Взглянув на чернеющее небо, отошла к двери. Не уходи. Генерал шагнул в мою сторону. "Постой, Алисия". "Дождь", я выставила руку вперёд. "Да", он кивнул. Капли стекали по его мощной шее. Сейчас он не выглядел грозным или жёстким, другой, растерянный, смущённый, только вот чем? "Я в ночной рубашке, генерал Орм", напомнила ему. Он снова скользнул взглядом по моей фигуре, откровенно, не таясь. "Вам не стыдно?" возмутилась на такую наглость. Не пристало мужчине, а тем более незнакомому, вести беседы, когда лера без платья. Генерал Орм. Кале, оборвал он меня на полуслове. Меня зовут Кале. Раз уж я уже видел тебя в нижнем белье, думаю, формальности можно оставить. Боюсь я не в том положении, чтобы звать вас по имени, генерал. Это мне решать, Алисия, в каком ты положении. Считаешь, что я приказал? Уголки его губ предательски подрагивали. Весело ему А мне стыдно, хоть колено обмотало. Подойдя к перилам, этот невыносимый мужчина поднял забытое мною яблоко, обернулся и протянул его мне. Совсем растерявшись, взяла фрукт, и тут же его вторая рука сомкнулась на моём запястье. Испуганно вздрогнув, выронила трость. Что вы делаете? мой голос дрожал. В ответ он сделал два шага ко мне, остановился так близко, что я ощущала тепло, исходящее от его тела. Его пальцы сжали мой подбородок и вынудили поднять голову вверх. Взгляд такой пристальный, тяжёлый. Пламя в очах разгоралось, над бровями отчётливее проступили красные чешуйки. Зрачок расширился и внезапно превратился в узкую полоску. На меня в упор смотрел дракон, смотрел, пожирая и испепеляя. Когда-то у меня была невеста, красивая, весёлая. Я любил её всем сердцем. Мечтал, что она станет моей женой, но война. Она разделила нас. А потом я получил письмо, одно единственное. Та, в ком я видел свою жизнь, предала. Жестоко, без сожаления. Написала, что я не нужен, что дракон это позор для нее. Просила, нет, даже требовала, чтобы я никогда не возвращался. Забыл, нашел другую. Она отреклась от меня, от нас. Как ты думаешь, Алисия? Можно простить предателя? Не знаю. Наверное, можно, я пожала плечами. Меня предала вся семья, но я продолжаю их любить. Да, вот так и я всю жизнь думал: как простить, как вернуть, как не любить. А теперь передо мной стоишь ты, хрупкая и испуганная. Он тяжело выдохнул. Что мне делать, Лера? Ищите свою невесту и завоёвывайте её, пробормотала я. Завоёвывать, да. Его большой палец скользнул по моим губам. Тебя я буду завоёвывать тебя. А как же она? выдохнула я, но он мягко надавил на мои губы, вынудив замолчать. А её, той предательницы, уже и не существует. И похоже, не было её никогда. Мне не нужно её прощать. Его лицо стало таким жестоким, страшным. Теперь я хочу инова Алисия, не вместе. Хочу. и получу. Он стоял, возвышаясь надо мной горой, такой огромный. Его сила поражала. Мозолистая подушечка большого пальца поглаживала мою нижнюю губу. Так неприлично, но от чего-то я не могла заставить себя сделать шаг назад и отстраниться. Где-то вдалеке прогремел гром. Мужчина вздрогнул. В его глазах разгоралось зелёное магическое пламя. Зрачок снова вытянулся в тонкую полосу. На скулах проступала и исчезала красная чешуя. Дракон на поре сторвался наружу. Завороженная, я не знала, как заставить себя не смотреть в эти зеленые очи, как отойти от этого мужчины. Он враг, захватчик, невоспитанный грубиян. Генерал Орм. Выдохнула, ощутив, как от волнения пересыхает в горле. Вы заходите слишком далеко. Уголки его губ чуть приподнялись. Я еще даже и шага не сделал, Алисия, прошептал он, склоняясь ниже. Хочешь покажу, что значит далеко? Поцеловать. От чего-то я решила, что генерал решил меня поцеловать. Подняв руку, мягко остановила его, сделав то же, что и он, приложила пальцы к его губам. В его глазах вспыхнула злость, нет, даже ярость. Ты не смеешь меня отвергать. Этот рык явно не принадлежал человеку. Справившись с мгновенным испугом, я собрала всю свою смелость в кулак. и решила воззвать к его состраданию, но вместо этого с моего языка сорвалось совсем другое. Где ваши манеры? Что вы себе позволяете? Это мой балкон, генерал Орм. Моё возмущение прорвало все плотины. И здесь я решаю, что я могу, а что нет. А вам советую вспомнить о приличиях. Я вам не девка, подпирающая стену таверны. Ведите себя сдержаннее и хотя бы сделайте вид, что испытываете ко мне уважение. Да, я его отчитала. Внезапно сама не сообразила, как так получилось. Но вот бывает так: в голове одно, а на языке другое. Он моргнул, темная бровь недоуменно приподнялась. Кажется, не то он ожидал услышать. Убрав от меня свои огромные руки, дракон отошел. Сделав глубокий вдох, я уставилась на капли дождя, бьющие по перилам. И в этот момент заметила, что мне не холодно. Я стою в короткой сорочке на балконе, босиком. И мне ни сколечка, ни холодно. Проведя ладонью перед собой, ощутила легкий теплый ветерок. Генерал заметил мой жест и усмехнулся. Это ваша магия? Я не сдержала улыбку. Не могу же я позволить замерзнуть столь уважаемой и бесценной Лере. Спасибо. Признаться, такая забота стала неожиданной и чего уж приятной. Я хочу, чтобы сегодня вечером ты пришла в большой зал. Его голос звучал мягче. Хочу, чтобы ты видела, как эта земля стала моей. Я долго к этому шёл, и ты обязана видеть мой триумф. Почему именно я? Я не могла не спросить. Уперевшись о перила, он подставил лицо дождю, молчал, и это раздражало. Что такого я спросила? Генерал Орм, раз уж вы начали весь этот разговор, так будьте любезны ответить, хмыкнул, размял шею и снова подошёл ко мне, схватил за руку. сглотнув, я почувствовала, как его большой палец гладит тыльную сторону моего запястья. Лёгкие и нежные прикосновения этого мужчины, как ни странно, но придали мне смелости. Ваш триумф я видела вчера, так к чему мне спускаться сегодня? Упрямство твоё всё, да, Лися. Ты явирся, или я поднимусь сам, моя Лера? Не ваша, проворчала в ответ. Уголки его губ скривились, на скулах проступили и исчезли чешуйки. На ошибаешься, красивая. Здесь теперь всё моё. Всё и все. Я не советую тебе, Лера, злить меня. Не нужно. Хорошо, если вы приказываете, чётко произнесла совсем не сосмиренными нотками в голосе. Я просил, казалось, он возмущён. Я отказала, но вы не услышали. Хм, хорошо. Видимо, ты совсем не понимаешь, кто я. Понимаю. Не перебивай меня, я не договорил. Его ноздри раздулись. О да, я довела его до опасного состояния. Это заставило благоразумно умолкнуть. И вообще это было так странно. Я вдруг смекнула, насколько дерзко и нетерпимо разговариваю с ним, словно мы на равных, словно я не должна бояться его. Это смутило. Да, я замолчала, сама не понимая своего поведения. Между нами повисла гнетущая тишина. Подняв мою руку, зажатую в тисках его ладони, он медленно поднёс её к губам. Прикосновение Я вздрогнула и онемела от ужаса. Да как он смел касаться губами моей кожи? Обед тебе принесут в комнату, а вечером я желаю увидеть тебя в большом зале. Теперь-то ты меня услышала? Я медленно кивнула. Он прищурился, даже не зная, что меня устраивает больше: Лера Алисия, которая пытается настоять на своём, или хрупкая молодая женщина с такими испуганными глазами, взирающая на меня снизу вверх. Я продолжала молчать, плотно сжимая побелевшие губы, увидев это. Он вдруг опомнился, и, опустив мою руку, отошёл к перилам. "Нет, испуганной видеть тебя не желаю. Уж лучше дерзи. Тебе это будет позволено". Он кивнул, соглашаясь со своими словами. "А сейчас зайди в комнату Алисии, ты замёрзнешь". Его магия исчезла. По моей коже прошёлся холодный сырой воздух, приподнимая волоски. Нужно было просто уйти. Я взглянула под свои ноги. Трость лежала там. Всего-то нужно было нагнуться и поднять, но при этом я снова потревожу колено. Или я взглянула на огромного мужчину. Генерал Орм. "Коле", рыкнул он. Я запнулась на полуслове, сжав ладони в кулаки, собралась с духом. "Коле", выдавила я из себя. "Моя трость лежит на полу. Я не смогу её поднять сама. Прошу вас проявить хоть немного сострадания". договорить не успела. Он подскочил ко мне, склонился и поднял трость, взяв мою руку, вложил её в неё. Всё, успокойся, иди и ложись, отдохни. Кивнув, я развернулась и похромала в комнату, гордо. И всё же этот странный мужчина вводил меня в ступор.